Любана заметил, что Семёнов слегка пошатывается от слабости и волнения, и взял его под руку. Спокойнее, Пётр Данилович, спокойнее. Еще раз повторяю, мы их задержим, как только они выйдут. Вам и слова сказать не придется. Если же они вас не заметят, то он негромко, спокойно говорил и уверенно, и чувствовал, как Семёнов постепенно успокаивается. На перроне было людно и шумно. Внезапно откуда-то из дальней тьмы вынырнули два ослепительно ярких глаза, с шипением и лязгом они накатывались на перрон. Мощный электровоз, блестя и переливаясь в огнях вокзала, словно вытянул за собой вереницу освещенных вагонов, и они неторопливо проползали мимо людей на платформе, постепенно замедляя ход и как-то совсем незаметно остановились. Люди вокруг заговорили еще возбуждённее, засуетились. Из вагонов стали выходить пассажиры. Лобанов и Жаткин с безразличным видом отошли от Семенова, не спуская однако, глаз его напряженного бледного лица. К ним подошла сотрудница их отдела с чемоданом в руке, и они теперь стояли втроем, словно провожая ее. И оживленно болтали. Невдалеке прогуливались еще двое сотрудников, один из них тоже держал чемодан. Лобанов знал, что на противоположной платформе тоже находится двое его ребят, и все выходы в город надежно закрыты, а на площади дежурят машины. Это была далеко не первая операция по задержанию опасных преступников, не только в жизни Лабарова, но и каждого из его участников, кроме, пожалуй, Володи Жаркина. Он работал в уголовном розыске совсем еще мало, каких-нибудь два года сразу после университета, и Лабаров видел, что Володя возбуждён и нервничает. Излишне суетиться, и время от времени строго поглядывал на него. А девочка, умница, вдруг попросила его подержать чемодан, и окончательно лишила его возможности вертеться и суетиться. Володя покорно держал ее чемодан, сдвинув кепку с Дыновкепко лба, а свободной рукой поминутно поправлял свернувшиеся в жгут кашне на тонкой почти мальчишечьей шее, или нетерпеливо расстегивал, а потом снова застёгивал пальто. Ему было жарко, неудобно, просто невыносимо. Семенов стоял, сгорбившись, глубоко сунув руки в карманы пальто и чуть выдвинув на лоб шляпу, залитый ярким светом лампы, висевшей высоко над его головой, и напряженно вглядывался в снующих вокруг людей. Чувствовал он себя отвратительно. Ноги были словно ватные, и все время его тряс нервный озноб. Во рту вдруг стало горько и голова слегка кружилась от слабости. Люди сползли дошли, шли мимо него, мужчины, женщины, некоторые с детьми, несли багаж, громко возбужденно переговаривались, и никто не обращал на него внимания, да и сам он никого не узнавал. У него уже начинало ребить в глазах от бесконечного потока чужих, незнакомых лиц, от всего этого шума и суеты вокруг. Он устал и невольно опёрся спиной о тонкий ребристый столб, на котором висела лампа. И вдруг Семёнов весь напрягся и чуть подался вперед. В толпе мелькнула долговязая фигура в серой кепке и темном длинном пальто. Семёнов увидел узкое лицо с тонкими поджатыми губами, густые черные брови и хмурые глаза. Иван один без чемодана. Он мелькнул в толпе и исчез. Семёнов ждал. Сейчас появится с чемоданом Карим. Сейчас они оба подойдут к нему. Сейчас подойдут. Сердце забилось как-то странно, с болью и паузами. И в этот момент Иван появился снова. Он посмотрел на Семенова, встретился с ним взглядом и вдруг перевел его в сторону, потом опять посмотрел на него и снова отвел глаза, будто указывая Семенову на что-то. Семенов нерешительно проследил за его взглядом и увидел невысокого, коренастого паренька с чемоданом. Тот шел неуверенно, поглядывая по сторонам. Да он же следит за Иваном. По слову наводит его на Семёнова. Так и есть. Парень теперь смотрел на него, он уже шел к нему уверенно, торопливо, а Иван вдруг снова исчез. Значит, Ивана не задержат. И он все увидит и передаст а тогда. Что тогда? Семёнов вздрогнул. Парень подошел к нему и с натянутой усмешкой спросил: "Вы, Пётр Данилович, что произошло дальше?" Семёнов не успел сообразить. Парни с двух сторон приблизились люди, один из них, наклонившись, тихо что-то сказал ему, и парень в испуге отпрянул назад, к противоположному краю перрона, собираясь, видимо, спрыгнуть вниз на рельсы.